Анатолий приехал на следующий день. Привез документы, деньги и Мусю, жалобно глядевшую на мать. «Толь, ты зачем ее-то взял?» «Мамочка, можно я с тобой буду? Я хочу помогать». «Марин, да пусть поможет. А то только переживает зря. Я ей номер снял в гостинице. А днем будет приходить. Ничего, она справится». «Справится». Марина была настроена сурово. «Муся, если ты собираешься сидеть тут и слезы лить, лучше уезжай. А нет...» Так будешь все делать, что скажу? Я буду, все-все. Можно мне к папе? Иди. Только не смей ведь, не волнуй отца. Я сейчас приду. Ну что, вроде бы все, сказал, поднимаясь Анатолий. Я распоряжусь. Деньги сегодня же перечислят. Так, это я сказал, чтобы об этом предупредил. Ты сейчас куда? В деревню? В гостиницу. Завтра поеду. Передохну, да и звонков еще много. Я думаю, всех под Кострому переправить. Хорошо, хоть тот дом не успел продать. Семен и Ларий, конечно, не поедут. Да и Марфа, куда ее? А наши? Пусть выходные приходят. Потом в Москву смотаюсь. Привезу работяг каких-нибудь в помощь. Дорогу надо разгрести в первую очередь, а то в объезд далеко. А как ты сейчас ехал? Через реку. Там подальше брод есть и берег пониже. Но все равно машину лебедкой вытягивали. Марин... Ты поговори с Муськой, а то совсем девка извелась. У нее такая истерика была, успокоить не могли. Я виновата, папа из-за меня чуть не умер. Я уже раскаялся. Слишком жестко тогда ее воспитывал. Помягче надо было. Да, я вижу. Поговорю. Как все-то? Нормально? Переживают, конечно. Скажи, Лешка поправится, все будет хорошо. А Кира? Ничего? Я и так благодарна. Да ничего. Так, кое-что. Все под контролем. Не беспокойся. А то пусть приедет. Я помогу. Только чуть попозже, ладно? После операции. Посмотрим. Ну что, пошел я? Давай, будем на связи. Держись тут. Анатолий обнял ее и поцеловал висок. А Марина вдруг приподнялась на цыпочки и заглянула ему в лицо. Толя, спасибо тебе. Спасибо, милый, за все. Если бы не ты. И сама его поцеловала в губы. Да так, как до сих пор только мужа целовала. И ушла, мгновенно выбросив из головы этот поцелуй. А Толя долго смотрел ей вслед. Дождался, наконец. Эх, раньше бы, позже из него отдал, а сейчас... Ну, чертовски приятно, что скрывать. Хотя Виталий Петрович во всем шел Марине навстречу, присутствовать при операции он поначалу ей категорически запретил. Зачем это вам? Затем, что я должна знать, что и как будет делаться. Мне надо понимать, чтобы и дальше держать его сердце под контролем. И потом, если что пойдет не так, я сразу замечу раньше ваших приборов и скажу. Хотите, пройду с вами по палатам, вы увидите, что я могу. Во время врачебного обхода Марина обнаружила два неправильных диагноза и излечила плохо зарывавший операционный шов, у пожилого мужчины диабетика. Так что на операцию ее пустили. И Марина действительно заметила, что у Лешего падает давление раньше, чем это отразилось на мониторах. Она осталась с ним и в реанимации, сама удивляясь тому, что не спит уже вторую ночь, а хоть бы что. Марина осознала, что она гораздо сильнее, чем это ей представлялось раньше, и не ощущала ни слабости, ни усталости, ни страха, только уверенность и решимость продержали Лешего там сутки, и Марина все время была рядом, стараясь облегчить его мучительное положение. Лежать на спине, не шевелясь и не разгибая колено, в бедренной артерии находилась капсула, которую вводили через кардиоэндоскоп. Заодно помогала и другим. В реанимации было еще двое, а сестра не горела энтузиазмом, так что Марине пришлось и самой кое-что предпринять и сестру построить. Леший Встал уже на второй день, а потом стал гулять по коридору, пошатываясь и цепляясь то за Марину, то за Мусю. Он чувствовал какую-то удивительную легкость и слабость, словно все силы вытекли. Ему казалось, стоит отпустить руку Марины, и он взлетит, как воздушный шарик. Марине хотелось поддержать его в больнице подольше, на всякий случай. Но сам Лёшка рвался домой и считал оставшиеся до выписки дни. «Марин, дома и стены помогают». Муся тоже удивляла Марину. Девочка не плакала, не ныла. Послушно и терпеливо делала все, что говорила Марина. А когда отцу стало полегче, сама начала помогать сестрам. Она мыла полы, выносила судно, раздавала лекарства и обеды. А старшая сестра, особенно благоволившая к Мусе и даже учившая ее делать уколы и ставить капельницы, сказала Марине, «Легкая рука у вашей девочки». В больнице у Муси тут же завелся дружок. Маленький вихрастый мальчик Егорка, лет трех, не больше. Живой, смышленный на вид, с ямочками на щеках. Марина видела его пару раз, то в ординаторской, то в столовой, и решила, что сын кого-то из сестер. Муся привела Егорку в гости к отцу. Малыш держался за ее руку и с любопытством осматривался. — Мама, папа, это Егорка. — Егорка? Где ж ты взяла такое чудо? Мальчик доверчиво пошел к Марине на руки, и она посадила его на край Лешкиной кровати. «Это тетя Люси, внук. Она уборщица в общей терапии». И Муся шепотом рассказала матери Науха, что Егорка сирота, папы и вовсе не было, мама прошлым летом умерла, отравившись грибами, да она и выпивала, к тому же. У бабушки здоровье совсем плохое, еле ходит, но приходится работать, пенсия маленькая, а Егорку девать некуда, вот он и пасется в больнице. Ты представляешь, он всех тетеньек мамами зовет. И тебя? Нет, я же не тетенька. Егорка стал приходить к ним в палату. Лешка с удовольствием возился с малышом, когда были силы, рассказывал сказки, даже нарисовал пару картинок. А потом случилось несчастье. Егоркина бабушка оступилась на лестнице и сломала шейку бедра. Тогда Муся стала забирать мальчика на ночь к себе в гостиницу, а потом спросила. «Мам, а как ты думаешь, может, нам Егорку себе взять?» «Муся, как ты себе это представляешь? У него бабушка есть. Или что, вместе с бабушкой?» «Да я понимаю. Только как же они будут, когда мы уедем? Он еще маленький. А бабушка, вон, совсем теперь плохая. Его же не заберут у нее, нет?» Марина сама переживала, понимая, что и деньги ничего не решат, если дать. Мальчик был такой забавный, трогательный. Но своих трое маленьких куда еще? Может, Толя с Фросей взяли бы? Ну да, вместе с бабушкой. Если бы не пожар, можно было бы забрать в деревню. Через неделю к ним началось паломничество. По дороге из Костромского дома в Москву Толя завез весь колхоз повидаться. Ваню, Юлю и Митю. Аркадий с Кирой уже уехали, как сказал Анатолий. Муся сразу повисла на Мите, но никто уже не обращал на это особого внимания. Марина хотела, чтобы Муся уехала со всеми домой. Но девочка категорически отказалась. Ни за что. Я не оставлю вас с папой и Егорка, как же он. А Марина вдруг догадалась, что делать с Егоркой. Через день после отъезда колхоза приехал отец Арсений, Он долго уговаривал Лёшку отправиться после больницы к ним. «Это ж поближе, чем Москва-то. У нас не горело. Воздух чистый, поправитесь, в себя придёте, а потом и домой». Но Лёшка отнекивался. В разгар беседы вошли Муся с Егоркой. Мальчик сначала забоялся чернобородого Арсения, потом осмелел. «А почему ты в платье?» «Это не платье, дитя, а ряса. Я священник. Это у меня форма такая». А я подумал, с бородой в платье. «Почему? Раз форма, тогда ладно. Мама, а ты почему плачешь?» Егорка увидел матушку Наталью, которая правда заливалась слезами, вспомнив погибшего сыночка. Подошел к ней и сам полез на колени. «Не плачь, смотри, чего есть. Это мне мама Света из хирургии дала». Егорка показал Наташе блестящий металлический шпатель. «Знаешь он зачем?» Открой рот и скажи «А». Но что, ты не умеешь? Надо язык высунуть». Егорка говорил очень чисто и бойко, только смешивал звуки «Р» и «Л». Поэтому у него получалось «барлада», «хирургия», «форма». Все смотрели на Наташу, обнявшую мальчика, а она на мужа. Наталья с трудом справилась с горем от потери семилетнего сына, утонувшего в реке. С тех пор прошло уже десять лет, Но рана все еще болела. Наталья не могла больше иметь детей. Раньше она избегала общения с маленькими детьми, но Егорка сумел как-то растопить лед. «У мальчика нет никого, только бабушка», — сказала Марина, сморгнув подступившие слезы. «Если захотите, можно опекунство сделать». «Бабушка ногу сломала», — серьезно объяснил Егорка. «Упала и сломала. Надо тихо ходить, тогда не сломаешь». А я бегаю, мне можно, я маленький. Упаду невысоко, не сломаю ничего. А ты, дядя, длинный, да еще в платье, ты тихо ходи. Все засмеялись только Муся сквозь слезы. Уж очень ей хотелось забрать Егорку себе, но было понятно, что Наталье он нужней. Да и куда себе? Не котенок же, живой мальчик. У Натальи с отцом Арсением нет никого, а их самих много злотниковых. Но радовалась, что Егорка теперь не пропадет. Алексей же так и не согласился отправиться на поправку к Арсению. «Марин, как ты не понимаешь, мне тут тошно. Дома сразу лучше станет, ей-богу. А то сколько мы тут, месяц, надоело». Их продержали всего три недели, но Лешему день задва казался. «Лешечка, не хочешь к Арсению? Давай к Толе под Кострому, там хорошо и все ближе». Марина боялась что Леша плохо перенесет долгую дорогу до Москвы, но он ни в какую не соглашался и пришлось ехать. Анатолий прислал им машину, доехали быстро и без происшествий, но Лешка, как ни крепился, к концу поездки устал и еле добрел до квартиры, где на него тут же набросилась толпа домочадцев. Он стойко пережил первый натиск, но потом страдальчески покосился на Марину, и она тут же разогнала всех. Отец устал. Из душа он уже на последнем дыхании дотащился до постели и рухнул, даже поесть не захотел, только попросил соку. Но когда Марина принесла ему клюквенный морс, Леший уже спал. Она сама наскоро вымылась, стараясь избавиться от въевшегося больничного запаха, и с тоской покосилась на себя в зеркало. Ужас. В кухне ждали совята, которые тут же полезли обниматься. Они так выросли, Зато то недолгое время, что Марина их не видела, что она даже пошатнулась под их напором. а Алёсик почти не подрос. Ванька стойко выдержал материнские объятия и даже быстренько чмокнул её в щеку. Марина сидела, улыбалась, отвечала на вопросы, расспрашивала сама, что-то ела и пила, не чувствуя вкуса, а в какой-то момент просто отключилась с открытыми глазами. Очнулась от того, что Муся легонько трясла её за плечо. Все молчали и смотрели на Марину с тревогой. «Мамочка, иди отдохни, ты устала? Иди к папе». «Да, правда». Марина тяжело поднялась с места. «Пойду полежу немножко. Ты бы, детка, тоже отдохнула. А то замучилась, помощница моя. Мам, сейчас же Митя придет. Я потом отдохну». «Ну, конечно». Как она забыла. «Митя придет». Марина вышла в коридор и задумалась. «Может, пойти в детскую, чтобы не мешать Лешке?» Она чудовищно устала и чувствовала, как закипают внутри слезы и вот-вот прорвутся рыданиями. Но плакать было никак нельзя. И заснуть Марина тоже боялась. Не дай бог, опять она как когда-то провалится в спячку на неделю. Как жаль, что нет Стивена. Он всегда умел ее утешить и поддержать, заражая своей неуемной энергией. Но Стивен еще не вернулся из гастрольного тура по Франции, Хотя звонил ей почти каждый день, и на том спасибо. Марина направилась была в сторону детской, но тут Лешка сказал ей: Иди ко мне, чего ты там топчешься. Марина даже оглянулась, хотя сказал не голосом, а мысленно: Не веря себе, она вошла в спальню. Я думал, ты спишь. Подремал немножко: иди сюда, я соскучился. Марина легла к нему под бок, леш обнял ее. Все как всегда. Как будто не было ни пожара, ни больницы, ни операции, ничего. — Лёш, а ты правда меня сейчас позвал? — Ну да. — А как это ты? — Марин, да что с тобой? Ты разве не поняла, что я тебя слышу? все это время. И говорим с тобой только так, а словами почти и не общаемся. Даже Муся заметила. Как отключился тогда на пожаре, так это и началось. — Я не поняла. Да и вообще почти ничего вокруг себя не понимал, только... — Ну да. Только меня вытаскивала. — А ты что, всех слышишь? Или только меня? — Только тебя. Вот еще не хватало всякую мелочь пузатую, вроде мучки, слушать. — Да и тебя совсем уже плохо. Только самые сильные эмоции. Наверное, скоро совсем прекратится. — Зато в твоей шкуре побывал. Бедно, и как ты справляешься? — В самый первый день я вообще все слышал и видел. Кошмар. — И как я не заметил, обидно. Зато я теперь все про тебя знаю, а то ты не знал. То есть как, подожди, что значит все, Марин, а то и значит. Но я же не специально, не сам. Ну, в общем, я гораздо дальше крылечка, как ты говоришь, зашел От чердака до подвала. Ничего себе! Марин, да ведь и правда, что я все про тебя знаю. Ничего нового не увидел. Зато теперь я понял, как ты меня любишь. А это дорогого стоит. Ну что ты... Маленький мой, давай, поплачь, уже можно». И Марина заплакала на взрыд, по-детски всхлипывая и подвывая. Алёшка гладил ее по голове. «Бедная моя, как же тебе страшно было, как трудно!» Я видел, а помочь ничем не мог. «Но я старался, правда? Ты же вытащила меня, с того света вытащила. Я знал, что ты сильная, всегда знал. В случае что, ты справишься. Ты справилась, все хорошо. Ангел ты мой!» Марина глубоко вздохнула, успокаиваясь, выплакалась, и стало легче. — Леший, давай ты больше не станешь помирать, а? — Мне это совсем не понравилось. Он засмеялся. — А мне-то как не понравилось? Вот и не надо больше. — Ладно, я постараюсь. А ты знаешь, я ведь не только тебя слышал, я еще и видел. Картину видел. Господи, руки прямо чешутся, как писать хочется. Завтра же попробую. — Леша. Только ты потихоньку, а то я тебя знаю. Сейчас улечешься и пропадешь на сутки, а тебе нельзя так. А что за картина? Нет, не скажу. Напишу, увидишь. Лёшка повернулся к ней, обнял покрепче и поцеловал. Сначала глаза с мокрыми ресницами, потом за ушком, потом в губы, довольно настойчиво. Лёш, что ты делаешь? Пискнула Марина. Тебе же нельзя этого. Ну вот еще нельзя. Если очень хочется, то можно. Я соскучился. И врач сказал, потихоньку можно. Ты у врача спрашивал про это? А что ж не спросить? Ну давай, Марин. Вот верно говорят, горбатова могила исправят. А тебя вообще ничто. Да что ж ты все и репенишься-то, ну-ка. И он решительно полез к ней под халат. Подожди, подожди, я говорю. Да я сама все сделаю. Вот это благородно. Это ты настоящий ангел. Марина только вздохнула. Она почему-то не чувствовала ничего. Никакой искорки не вспыхнула. Как Лешка не целовал ее. А ведь раньше. Ну ладно, что ж делать. Чувство глубокого морального удовлетворения от честно выполнено супружеского долга. Конечно, плохой заменитель прежней страсти. Но, увы, может, потом наладится. Шло время, которое, как известно, лучший лекарь. Алексей совершенно оправился и даже съездил в деревню. Марина с ним не поехала. При слове «деревня» ей сразу представляла стена огня. Если все, пережившие пожар, постепенно пришли в себя, не без помощи Марины, то она сама просто загнала свои страхи и переживания вглубь сознания. Ее опять начали одолевать ночные кошмары, которые она успешно скрывала от Лешева. Они теперь спали отдельно, Так повелось его болезни, так продолжалось и дальше. «Ой, ты так храпишь, я не высыпаюсь», — говорила Марина, — Алёшка верил. На самом деле Марина боялась за лешего, ей казалось, что даже лишний секс может повредить его сердцу. Она недалеко ушла от Муси, которая тоже пугалась, стоило отцу ненароком чихнуть или вздохнуть. Марине с огромным трудом удалось избавить Мусю от чувства вины. Девочка упорно считала себя главной виновницей отцовского инфаркта и все время смотрела на родителей глазами перепуганной Лани, как выражался Лёшка, которого уже слегка раздражала забота его женщин. Чувствовал себя прекрасно. Муся, придя в себя, потребовала, чтобы отныне. Все называли её Марусей. «Новую жизнь начала, ишь ты», — качал головой отец. «Но это было ещё не всё. Привереда». Близливая Чистюля и капризуля Муся заявила, что собирается стать врачом, изумив всех. Но Марина, видевшая, как дочь безропотно мыла полы в больнице и выносила утки, не удивилась. Мусь начала готовиться к поступлению в институт, налегая на химию, биологию, и таки поступила, блестяще сдав экзамены. Весь стол у нее был завален специальными книжками, а на экране компьютера Вечно красовались какие-то детали человеческого организма. «Опять у Муськи расчлененка на экране», — вопил Ванька. У него самого на мониторе висели какие-то таблицы, биржевые сводки и цифры. Так что Марина с Лешем только диву давались. Кто подменил им детей? Марина справилась и с Лешкиным инфарктом, и с Мусиными комплексами, и с Ванькиными страхами, он все переживал молча, но кошмары и его мучили. Она разобралась и с внезапной болезнью Ксении Викентьевны, у которой вдруг разыгрался артрит в коленках, так что она уже не могла отдавать детям и хозяйству столько сил, как раньше, и страшно из-за этого расстраивалась. Марина удивляла и беспокоила, что совершенно пропала из виду Кира. После того, как она героически повела себя во время пожара, Марина стала надеяться, что, возможно, ей удастся помочь девочке. Но Кира больше так и не объявлялась. Что-то не то было и с Анатолием. Он редко звонил и заезжал. Фроси уверяла, что Толя просто сильно занят делами и восстановлением деревни после пожара. Но Марина чувствовала, все не так просто».